Глава семьдесят вторая. Свобода. Эль. «Ладно, у нас еще будет время пошалить». Ловко поймав мою тельце в воздухе, Дэн с неохотой поставил меня на ноги и мрачно усмехнулся. «Если выживем, конечно. А теперь я все же предлагаю нам потренироваться. По-настоящему». «Давай», – бодро кивнула я, пытаясь справиться с головокружением. Меня и так шатало. А аттракцион, устроенный для меня Дэном, и вовсе превратил мозги в карусель. «Вставай в стойку!» – скомандовал он, и я сразу, не задумываясь, выставила правую ногу вперед, немного согнула колени и вскинула сжатые кулаки на уровень груди – правой выше, левой ниже. И тут же рухнула на траву безвольной тряпочкой, понимая, что сознание стремительно погружается в глубокий обморок. «Эль!» Встревоженный крик Лина донесся словно из-за плотного слоя ваты, а Дэн в это время уже лихорадочно нажимал на какие-то точки на моей шее. Не знаю, что именно сделал со мной принц, но сознание немного прояснилось, а когда подскочил Лин и накрыл мой лоб теплой широкой ладонью, стало совсем хорошо. «Спасибо, ребят, я в порядке», – успокоила я белых, как мел парней. «Я же говорил, что и надо прийти в себя и хотя бы немного полежать после обеда. Стараясь не орать, возмущенно высказал Дэну эльф. «Я ведь не заставляла она сама решила!» Растерянно взмахнул руками Дэн. «Все нормально, ребят, только не ссорьтесь!» Я попыталась подняться на ноги, но тело не слушалось. «Пойдем к кровотку, моя хорошая!» Лин заботливо подхватил меня на руки и, бросив испепеляющий взгляд на расстроенного Дэна, понес в хижину. Не знаю, дело было в магии или в чем-то еще, но я в очередной раз ощутила, что лин словно окутал меня облаком эльфийской нежности с ног до головы. Надежно прижатая к его торсу, я с наслаждением вдыхала исходящий от его кожи приятный запах с нотками ванили и амбры и расплывала счастливым солнечным зайчиком. Тело расслабилось, веки отяжелели. И он не успел донести меня до коморки, как я уплыла в глубокий целебный сон. На этот раз обошлось без сновидений и воспоминаний, так что выспалась я прекрасно. По крайней мере, распахнув глаза, чувствовала себя отлично. А вот понять, где я и что вообще происходит, получилось не сразу. Понадобилось несколько секунд, чтобы зрение адаптировалось к темноте, и я начала различать предметы. Покрутив головой, выяснила, что нахожусь в своей кровати с двумя мужьями, и на мне трусики и ночная рубашка. Когда и кто успел меня переодеть, осталось загадкой. Энджи сладко спал по левую руку от меня, а Джей тихо похрапывал справа, для надежности обвив кончиком хвоста мою лодыжку. Чувствуя, что мне надо в туалет, я попыталась снять со своей ноги этот своевольный отросток. Хвост активно сопротивлялся. Но его хозяин так и не проснулся, так что победа осталась за мной. Двигаясь бесшумно, с осторожностью и гибкостью кошки, я прокралась к выходу из каморки и уже приблизилась к двери на кухню, как раздался негромкий вопрос Ксена. «Эль, ты куда? Ты в порядке?» «Вот ведь бдительный!» «Да!» – шепотом ответила я ему на последний вопрос, прекрасно зная, что он все равно расслышит, и юркнула в ванную комнату. Там сразу сработал магический светильник, засиявший ровным розовым светом. Вдобавок из маленького окна падал свет огромной луны, так что я могла разглядеть все, что мне нужно. Сделав свои дела, я сполоснула лицо холодной водой, почистила зубы и опустилась на пол рядом с умывальником, прислонившись спиной к стене. Как же мне этого не хватало, хоть немного побыть в одиночестве. Все же тяжело это для моей психики. Все время, ежесекундно быть под чьим-то надзором. А сейчас впервые за долгое время у меня появилась возможность привести мысли в порядок и хоть немного устаканить кашу в голове. Впрочем, я понимала, что это ненадолго. Пройдет еще пара минут, и Ксен или Джей, или кто-нибудь еще начнет ломиться сюда с очередным вопросом «Все ли у меня в порядке?». Внезапно сильно захотелось оказаться на улице, одной пройтись по ночному лесу до океана, подышать свежим воздухом и хоть немного размять начинающие ломить мышцы. Видимо, моему телу не хватало ежедневных физических нагрузок, и оно начинало мне об этом напоминать легкой тянущей болью в руках, ногах и спине. Я уже знала, что парни изучили весь остров вдоль и поперек, и никаких хищников на нем не обнаружили. кроме фуксиков, а те никогда не нападали на людей первыми. Так что, бросив задумчивый взгляд на небольшое окно под потолком, затем на себя и после на штаны и рубашку, висевшие рядом с рукомойкой, я не смогла удержаться от авантюры. Робкие протесты разума против поиска приключений на нижние девяносто были безжалостно затоптаны, и ветер свободы в моей голове взял вверх. Переодевшись в рубаху и брюки, и, нацепив на ноги сандалии, я с ловкостью самой тихой в мире белки подскочила, оттолкнулась от края ванной, затем от стены и ухватилась руками за нижнюю часть открытого окна. Подтянуться не составило труда, и я испытала ликование, удостоверившись, что мое тело и в плечах, и в бедрах пролезло в узкое отверстие. Последний рывок, затем соскок, которому позавидовал бы любой гимнаст, и вот я уже на улице. Прислушалась, вроде все тихо. «Привет, свобода! А вот и я!»